Глава 20. Сила слова. Солнце клонилось к закату, но зима шла к завершению, и дневного света стало гораздо больше. Вот и сейчас внутренний двор оставался прекрасно освещенным, хотя Борх знал, что темнота все равно наступит стремительно. Он единственный вышел проводить и террасцев, и то не из вежливости, а дабы лично убедиться, что старый хитрец и его... Велеречивый племянник убрались из Лаумора наверняка. На шее Тары он обнаружил цепочку с ключом из тёмного серебра, и сейчас его люди исследовали каждую пять твердыни в поисках замочной скважины, которую тот открывал. «Столько всего свалилось на голову, а вы ведь даже не король, уважаемый Борх!» Вальд мягко и неслышно подошёл к нему – хотя многими своими чертами гораздо больше подходите на эту роль. Вы менее подвержены неовдуманным решениям, более мудры. И при этом ваша воинская доблесть давно снискала у воинов Тиульбы признание не меньшее, чем у его величества. К чему вы клоните? Не желая заниматься играми красноречия, резко и совсем неучтиво оборвал его борх на полусловие. «Дегориан умрет». Удивительно, но там, где Клинок оказался бессилен, повезло кухаркиному ножу. «Скверная рана у его самоназванного величества. От таких нет волшебного средства. И кто же тогда будет править Тиульбой? Род Магнума окончен. Никому не будет разницы, если один самозванный король сменится другим». «Уж не ведут ли эти речи к тому, что я должен желать смерти своему королю, дабы поскорее занять его место? Если так, то это пустое. Никогда меня не привлекала власть. Моё нынешнее место меня вполне устраивает». «Похвально!» Вальд посмотрел на него со скрытым торжеством, так, будто именно на такой ответ и рассчитывал. «Властолюбие – не самое благородное качество». Однако пожалейте молодую королеву, такую юную и такую хрупкую. Каково ей будет принять бремя власти на свои плечики? Вы можете стать в ее глазах благородным спасителем, рыцарем в сияющих доспехах, который укроет ее от тяжелых решений и необходимости вникать в проблемы государства, коих всегда полно. Женщины любят, когда их спасают. «Король не умрет». Сквозь зубы проговорил Борх и сжал кулаки. Слова Вальда каким-то образом задели за живое и породили волну смутных чувств и подавленных усилием воли желаний. «Это поправимо в любой момент». Вальд похлопал его по плечу и пошел к экипажам. «Можете рассчитывать на поддержку Этерса». Он уселся в карету Прислужник из свиты Терреса с громким стуком захлопнул дверцу. «Открывай!» – крикнул Борг стражнику на воротах, чувствуя себя глубоко отравленным. В комнате пахло лекарственными снадобьями и чужими людьми. Возле нашей кровати на низкой скамеечке, подперев кулаком голову, сидел тот самый лекарь, об имени которого мне пора было уже осведомиться. При моём появлении он встрепенулся. Я подошла ближе, и от одного взгляда на то, как неподвижно лежал на постели Айволин, прикрытый лишь тонкой простынёй до середины груди, сердце заныло. Бледное лицо с залёгшими тенями под глазами и резко заострившимися чертами разительно отличалось от того, каким я видела его ещё вчера. — Спит? — шёпотом спросила я лекаря. Он в глубоком забытии. Пришлось дать ему большую дозу обезболивающего средства и сонного порошка. Мы сделали всё, что могли. Остальное решит время. «Я понимаю важность вашего присутствия здесь, уважаемый...» «Мастер зорах Важно представился он, нажимая на слово «мастер», что говорил о том, что в лекарском деле он добился большого признания. Я понимаю важность вашего присутствия здесь, мастер Зорах, повторила я, нащупывая в кармане склянку с микстурой, наиболее успешно прошедшей испытания. Но дело в том, что эта спальня теперь и моя тоже, и меня очень стеснит ваше нахождение здесь в это время. Я не могу оставить его величество без своего надзора, а я не могу при вас ходить в ночной рубашке. Пришлось капризно топнуть ногой в довершение образов с балмошной королевы. В итоге мы сговорились на том, что главный лекарь будет ночевать в соседней спальне и периодически заглядывать в нашу, чтобы оценивать состояние больного. Как только он, недовольно бубня под нос, всё же изволил удалиться, я тут же склонилась над Айволином, ложкой рожала ему зубы и влила два глотка видовского зелья. Вытерла капли, сбежавшей на подбородок и шею. Не надеясь, что улучшение станет заметно сразу же, переоделась ко сну и прилегла рядом, разделив ложи и простыню с законным мужем, как и полагается, достойной жене. Лоб его был холоден, дыхание еле ощутимо. Для своего спокойствия я положила руку на себе на живот, чтобы чувствовать эту тяжесть так же, как и две предыдущие ночи. Наверное, микстура подействует, когда сонный порошок ослабит свое влияние. При благоприятном прогнозе завтра супруг уже будет отпускать раздражающие шуточки и радоваться собственному остроумию. На короткое время я провалилась в сон. Проснулась от чувства, что на моем животе будто лежит раскаленная грелка. Но это все еще была его рука. Прищурилась и вгляделась в полутьму слабо слабоосвещённой спальни, уловив какое-то движение у двери. На мгновение показалось, что это мастер зорах по своему обещанию заглянул к нам в комнату, чтобы проведать Айвалина, и сейчас в нерешительности стоит на пороге. Но это был не лекарь, и крупная дрожь прошла по позвоночнику. На пороге стояла она придерживая белоснежной рукой дверь и заглядывая внутрь. Смерть пришла за ним. Я в ужасе приложила ладонь к колбу супруга. Он горел огнём. «Не сработало! Зелье не сработало!» «Уходи!» — взвизгнула я бледной госпоже и застучала в стену. «Мастер Зорох! Скорее!» Тот вбежал, не замечая присутствия новой гости, и всё понял, лишь взглянув на Айволина. Быстро замешал снадобье, а после того, как споил их мужу, тяжело вздохнул и произнёс. «Большей дозировки уже нельзя. Или справиться, или...» «Светлые веды, за что вы лишили меня своего покровительства именно в тот момент, когда это было больше всего нужно?» Самонадеянная дура, я увлечённо готовила весь день ароматный травяной чай, возможно, бодрящий, скорее всего, мочегонный. И только... видовское зелье. Думала, что можно вот так вот, по запаху, да на глазок, воспроизвести священный рецепт, пользу которого сложно переоценить. Глупая мечтательница. Следующие несколько шаазов мы с Зорохом сидели рядом с Айвеном, снимая жар с его тела влажными полотенцами. На мою микстуру не осталось и последней надежды. Если бы в ней была хоть капля смысла, Айвелену уже бы стало хоть чуточку лучше. Я видела смерть, переступившую через порог, и выжидающую наклонившую голову, уверенную, что вскоре выйдет отсюда не одна». «С вами всё в порядке?» – спрашивал Зорох, когда я внезапно останавливала взгляд где-то за его плечом. И я кивала, но не могла заставить себя не глядеть туда раз за разом. Ещё через время пожилой лекарь захрапел, уронив голову на руки, а я же упала на дно отчаяния. «Пожалуйста, не оставляй меня!» – жалобно прошептала я Айвлену, проводя ладонью по его лицу – «Что со мной будет? Я прошу тебя, не уходи!» «Один день жена и на всю жизнь вдова? Это меня ждёт? Или буду, как переходящее знамя в борьбе за трон Тиульбы? Следующий, кто захочет его взять, должен будет убить меня или на мне жениться?» «Мне было жаль его. Мне было жаль себя». Я лишь начала думать, что, может быть, я смогу здесь хотя бы не быть несчастной, и так внезапно, от кухонного ножа. Это было так несправедливо. Жар спал так же быстро, как и начался. К лицу супруга опять вернулась восковая бледность. Конечности стали холодными, а потом и вовсе ледяными. Я взяла сложенное одеяло, лежавшее в изножье кровати, и укутала им тело Айвалина. Какими горячими всегда были его ладони, в отличие от моих. А теперь мне приходилось согревать его руки своими. В детских наивных фантазиях, что воображала себе каждый вечер перед сном, я выходила замуж за прекрасного золотоволосого принца, и мы жили долго и счастливо в чудесном дворце». Круглый год утопающим в цветущих яблонях. Однако, между тем днём, как я села в пресловутую клетушку, в которой меня ввезли в излумор, и настоящим моментом, казалось, прошла уже целая жизнь. Вместе золотой вуалью в тронном зале великого дома спали и рассыпались прахом все иллюзии. «Больше я не мечтаю о прекрасном принце», Ведь прекрасные принцы могут оказаться трусливыми и лживыми, а некоторые — и вовсе женатыми. В то время как мятежник, узурпатор и грубиян удержит в шаге от пропасти, убережет от беды ценой своей жизни. «Айволин!» — позвала я его по имени. И смерть, сидевшая рядышком и с показным сочувствием наблюдавшая за мной, соорудила на лице недовольную гримассу и погрозила мне пальцем. «Пошла прочь!» – шикнула я на нее. И снова легла рядом, обняв его за шею и, уткнувшись в плечо лицом, всхлипнула. «Айволин!» Зорох проснулся и взял его запястье, щупая биение сердца, и безнадёжно качая головой. «Айволин!» И слёзы прорвались, хлынули, застилая глаза пеленой. Я зажмурилась. Красивая женщина склоняется над постелью, в которой сладко спит маленький мальчик, нежно целует его в лоб и легко трясёт за худенькое плечико. «Айволин, пора просыпаться. Мэтр Цидадис ждёт тебя внизу. «У него есть немного времени, чтобы учить тебя гитаре». Мальчику не хочется вставать, но всё-таки он медленно открывает глаза. «Айволин!» Произношу я не своим голосом, а её, с её интонациями и даже местным дедрийским говором. «Ты совсем не похож на отца. Ни одной черты ты не взял от него». Мастер зорах отводит мою руку от тела мужа и что-то втолковывает, заглядывая в самое лицо. Неважно. «Но ты – его сын!» Голос временами срывается на противный фальцет, но продолжаю говорить. «Ничего не изменишь», – доносится до меня голос лекаря. «Мне очень жаль». Я отмахиваюсь от него, как от назойливого насекомого. Я сейчас разговариваю не с ним. сжимая холодную руку и шепчу в самое ухо. «Ты сын короля, и ты настоящий, понимаешь? Ты настоящий король по крови своей!» «Ай, блин!» «Пора просыпаться!» Я ощутила, как рука супруга, которую я держала в своей, едва потеплела. Затем он слабо пожал своей ладонью мою. Бледная госпожа оглянулась у порога и, склонив голову, беззвучно спросила. «Как будешь за это расплачиваться?» «Когда настанет час расплаты, тогда и узнаю», — ответила ей взглядом поверх плеча изумлённого мастера Зороха. Она скривила губы в недовольной ухмылке и беззвучно выскользнула за дверь. Лекарь приложил два пальца к жилке на шее короля, щупая сердцебиение, и посмотрел на меня с недоумением. И даже на всякий случай приподнял простыню, чтобы удостовериться, что рана чудесным образом не заросла. Но повязка, пропитанная кровью, была на месте. Айволин размеренно дышал, погруженный в глубокий сон».